Старик рыбачил один на своей лодке в гольф-стриме. Восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака —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 А потом мы три недели к ряду, каждый день привозили по большой рыбе. Помню. Я знаю, ты не потому от меня ушел, что не верил. Меня заставил отец, а я еще мальчик и должен слушаться. Знаю. Как же иначе? Он-то не очень верит. Да, сказал старик. Вот мы верим, правда? — Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на террасе, а потом мы отнесем домой снасти. Настей? — Ну что ж, — сказал старик, — ежели рыбак подносит рыбаку. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежий утренний Запах океана В темноте старик чувствовал приближение утра Загребая веслами, он слышал дрожащий звук Эта летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь Со свистом рассекая воздух жесткими крыльями Он питал нежную привязанность к летучим рыбам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 Если океан порой бывает так жесток, я мог бы пойти по течению, подумал старик, и поспать, привязав лёску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня восемьдесят пятый день, и надо быть на чеку. И как раз в этот миг он заметил, как одно из удилищ дрогнуло и пригнулось к воде. «Ну вот», — сказал он, — «вот». И вытащилось из воды весла, стараясь не потревожить лодку. Он потянулся к лёске и тихонько захватил её большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал лёску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. Так далеко от берега, да ещё в это время года. Рыба, наверное, огромная ешь рыба ешь ну ешь же пожалуйста поворотись еще разок в темноте ступай назад и поешь он был счастлив ощущая как рыба потихоньку дергает лёку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 а потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бичеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке силу рук и тела. Усилия ее были тщетны. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйма.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 «Ну, тогда рыба чего доброго оборвёт чего, а должен крепко держать её и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывёт, а не опускается на дно». «Скоро она умрёт», — думал старик. «Не может она плыть вечно». Однако и через четыре часа рыба все так же неутомимо уходила в море, а старик все так же сидел, упершись в сиденье с натянутой за спиной лесой «Когда я поймал ее, был полдень», — сказал старик, — «а я до сих пор ее не видел». Ах! Насколько старик мог судить по звёздам, рыба плыла всю ночь, не меняя направления. «Раз огни гаваны исчезают, значит, мы идём всё больше на восток», подумал старик. «Если бы рыба не изменила своего курса, я их видел бы ещё много часов».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 И сам бы всё увидел. Нельзя, чтобы в старости человек оставался один, думал он. Однако это неизбежно. В темноте ему было трудно работать. И один раз рыба дернула так, что он свалился лицом вниз и расё щёку под глазом.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 В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика. Она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лесу. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки течет кровь. «Худа тебе, рыба?» – спросил он. «Видит Бог, мне и самому не легче». Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл в океане руку и подержал ее с минуту в воде. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки и огорчался, что поранил их в самом начале. «Теперь, — сказал он, — когда рука высохла,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 Совсем смело но как ты себя чувствуешь? Рука, спросил он, затекшую руку, которая деребенела почти как у покойника. Ради тебя я съем еще кусочек. Ну вот, сказал он.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 Он растер был мне руку от локтя донизу. на ничего, она живет и так. И вдруг, еще прежде чем он заметил, как изменился уклон, под которым леса уходила в воду, его правая рука почувствовала, как ослабела тяга. Он откинулся назад вперед. Изо всех сил заколотил левой рукой по бедру и тут увидел, что леса медленно пошла к верху. «Поднимается», — сказал он. «Ну-ка, рука, оживай, пожалуйста». Лиса вытягивалась в длину все больше и больше, и, наконец...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 А полосы на боках казались при ярком свете Очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч. Длинный меч, как бейсбольная клюшка. И острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, А потом опустилась в нее обратно.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 Его левая рука по-прежнему была сведена судорога, как сжатые когти орла. «Ну, рука у меня разойдется», – подумал он. «Конечно, разойдется хотя бы для того, чтобы помочь моей правой руке. Жили-были три брата – рыба и мои две руки». Непременно разойдется. Просто стыдь, что ее свело. Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью. Но я ее все равно одолею. Да, если только не нападут акулы, сказал он вслух. «Если нападут акулы, помилуй Господи, и её, и меня!» «А как ты себя чувствуешь, рыба?» – спросил он громко. «Я себя чувствую прекрасно. Левая рука у меня прошла, а пищи хватит на целую ночь и ещё на день».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 «Если бы я мог привязать бичеву к лодке, — подумал он, — но стоит и рвануться хотя бы легонько, и бичева лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готов в любую минуту отпустить бичеву обеими руками. Но ты ведь еще не спал, старик».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 И теперь лиса жгла его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть рыбы. Он оглянулся на запасные бунты лисы и увидел, что они быстро разматываются. В этом мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь и тяжело упала обратно в море. Лиса все неслась, неслась, неслась. Но теперь она уже шла труднее. И он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Он все еще отпускал лису, но все скупее и скупее. «Ну вот», — подумал он, — «теперь она прыгнула уже больше десяти раз» и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Прошло два часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки.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 Огромные грудные плавники раскинуты в стороны. По лицу старика катился пот. Во время каждого нового круга, который так спокойно и казалось безмятежно, проплывала рыба, старик выбирал все больше лесы теперь был уверен, что через два круга ему удастся всадить в рыбу гарпун.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 «Попробуй еще раз». Он собрал всю свою боль и весь остаток своих сил и всю свою давно утраченную гордость и кинул их на поединок с муками, которые терпела рыба, и тогда она перевернулась на бок, И тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до обшивки лодки. Она чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами. И казалось, что ей не будет конца. Старик бросил лесу, наступил на нее ногой. Поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, которая у него была и которую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного грудного плавника, высоко вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, помогая себе всей тяжестью своего тела. И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть.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 Я очень устал, но все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата. Старик привязал рыбу к носу, к корме и к сиденью. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого корабля. Отрезав кусок бичевы, Он привязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался, и было легче плыть. Потом он поставил мачту, приспособил палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад.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 Я смогу ее убить».